Глава 14. Риелтор наклонился вперёд, облокатившись на стол, открыл свой маленький ротик и заговорил: "А в какую сумму вы рассчитываете уложиться? Пожалуйста, будьте откровенны. Я понимаю, что это лишь начало наших отношений, мистер э, Лаутнер, и мы лишь приступаем к поискам подходящего для вас дома. Ну, должен прямо сказать, нам куда проще будет договориться Если я буду знать, сколько вы намерены в данный момент потратить на недвижимость. Он откинулся на спинку кресла и понимающе прищурился, явно довольный, что выложил карты на стол. Нет никакого смысла втирать этому типу очки, устало подумал я. Даже если бы у меня было лишь 8 долларов с мелочью, или я надеялся обменять покупку на цветные камешки, он желал знать это сразу. Он был среднего возраста, худощавый и рыжий, и звали его, чему вряд ли стоило верить, якобы Чип Фарлинг. Я уже успел побеседовать с несколькими ему подобными, и моё терпение подходило к концу. "Я бы хотел уложиться примерно в 6", небрежно ответил я. "По крайней мере, пока. Если будет что-то особенное, могу дать и больше". Он прямо-таки расцвёл, полностью наличными. Да, улыбнулся я в ответ. Чип качнул головой, и его маленькие ручки переложили на столе несколько бумажек. "Хорошо", сказал он, продолжая кивать, "отлично. Есть с чем поработать". Потом он направил на меня указательный палец. Я нахмурился, но вскоре понял, что это лишь прелюдия к следующему его действию, которое заключалось в том, что он начал потирать подбородок, пристально глядя в пространство, как я понял, Это означало, что он думает. Примерно через полминуты он снова перевёл взгляд на меня. Итак, займёмся делом. Вскочив с кресла, он быстро направился в другой конец кабинета, щёлкая пальцами. Я вздохнул, глядя в чашку с кофе, и приготовился ждать. Первым делом я, естественно, отправился в движимость. Она оказалась закрыта. Записка на дверях благодарила всех клиентов за сотрудничество и информировала, что контора ликвидируется в связи со смертью владельца. Мне так и хотелось добавить, что дополнительная причина заключается в том, что его наследник оказался полным бездерем. Прижавшись носом к окну, я заглянул внутрь. Не имеет никакого значения, стоят ли на месте столы, шкафы и компьютеры, и висит ли на стене календарь с расписанным графиком отпусков С первого взгляда всегда можно сказать, жива ли еще контора, движимость была мертва. Я знал, что так будет, но от увиденного мне все равно стало не по себе. Я осознал, что даже не пытался понять, стали ли действия моего отца в отношении движимости сколько-нибудь более объяснимыми после того, что я узнал за последние двое суток. Я не мог заставить свои мысли двигаться хоть в каком-либо направлении. Вместо этого я заставил двигаться своё тело и отправился по всем риелторским конторам, до которых мог добраться пешком. Статус небольшой общины легко оценить по количеству агентств недвижимости на её улицах. В каком-нибудь Коулике, штат Канзас, их придётся ещё поискать. Все хотят его покинуть, а они поселиться в нём и надеются, что им удастся это сделать до того, как их настигнет смерть. В тех местах, где народ более состоятельный, можно найти одну-две конторы, затерявшиеся среди прочих в процессе делового броуновского движения, в городах же подобных Дайерсбургу их даже не нужно искать. Главное, что стремится продать такой город это не галстуки, галереи или ресторанчики. Идея в том, что здесь можно жить круглый год. Можно быть одним из тех, кто обзаводится неплохим жильём и выстраивает вокруг него прочный забор, Ты тоже можешь жить в построенном на заказ бревенчатом домике с высокими потолками и чувствовать себя на короткой ноге с Богом и его ангелами. По всей Америке богатые создают себе подобные уютные гнёздушки. Ранчо, на которых прежде разводили скот или просто красивые места, покупаются и делятся на участки по 20 акров, где можно наслаждаться великолепными видами и соседями, абсолютно ничем не отличающимися от тебя. Я ничего не имею против этого. Мне нравятся подобные виды. Я хотел бы жить похожей жизнью на фоне гор, посреди одного из самых прекрасных ландшафтов мира, но мне не нравится всё остальное, что за этим следует. Гольф, покупка в складчину частного самолёта, ящики сигар, безмятежные блондинки-андроиды, обитающие в местных клубах и заведениях, грубые мужчины в кожаных куртках с крепкими рукопожатиями. Женщина с остальными глазами и подтянутой кожей на лице, разговоры на треть, демонстрирующие скупость, на треть полные самодовольства и на треть состоящие из зловещего молчания. Думаю, от всего этого я просто усмехнулся бы. Скорее снова появился чип, держа в руках пачку проспектов и две видеокассеты. Мистер Лаутер выдохнул он: "Приступим к поиском вашей мечты". Я послушно просмотрел кассеты, не забывая временами заинтересованных мыкать. Ни на одной не оказалось ничего хотя бы напоминающего то, что я искал. Потом я пролистал проспекты, демонстрировавшие имитации деревянных хижин, выглядевших внутри так словной их отделкой, занимался пьяный кровбой или сверкающие белые коробки, казавшиеся столь стерильными, будто их обнаружили на Луне. Единственное, что различалось, да и то не сильно, — весьма высокая стоимость. Примерно так же происходило и у каждого из предыдущих риэлторов. Я уже собирался с чувством исполненного долга попросить у Чипа визитку и уйти, а потом позвонить Бобби, чтобы узнать, как он справляется со своей задачей, когда среди глянцевых страниц мне попался листок бумаги. «Холлс» — было написано там красивым шрифтом — Для тех, кому нужно нечто большее, чем просто дом. Далее в трёх абзацах удивительно сдержано описывался небольшой жилой комплекс в Колотинских горах. Естественно, прекрасно приспособленный для катания на лыжах, конечно, в уединённом месте в конце дороги, участок на горном плато в 200 акров, столь идеально вписывающийся в окружающий пейзаж, что, возможно, даже сам Зевс не постеснялся бы приобрести там дом. И тем не менее, казалось, будто его даже не особо пытаются продать. На листке не было ни фотографий, ни цены, что лишь усиливало мой интерес. Я выбрал наугад один из других проспектов, обратив лишь внимание, чтобы цена была достаточно высокой. "Хотел бы взглянуть на этот", сказал я. Чип посмотрел и одобрительно кивнул. "Первый сорт". И заодно уж добавил я, словно эта мысль только что пришла мне в голову, «Давайте заглянем сюда». Я подвинул ему листок, он взглянул на него, затем скрестил руки на груди и посмотрел на меня. «Что касается Холса, — мистер Лаутнер, — рассудительно проговорил он, — то это исключительно дорогой товар весьма высокого класса. Из шести миллионов в данном случае будет мало, даже слишком мало». Я улыбнулся ему одной из своих лучших улыбок. Я же говорил, покажите мне нечто особенное. Час спустя я всё ещё слушал Чипа, увлечённо рассказывающего об игре в гольф, и начинал опасаться, что мне придётся слушать его вечно. Когда мы только выезжали из Даерсбурга, он спросил меня, насколько я увлекаюсь этой игрой. Я промячиво ответил, что в гольф вообще не играю, хотя, к счастью, мне хватило ума не добавить: "А зачем?" вое импси в освитово. Он таращился на меня столь долго и со столь искренним непониманием, что я сказал ему займусь, как только обустроюсь на новом месте, и что это одна из причин, почему я ищу дом именно такого типа. Он медленно кивнул, а затем начал преподавать мне ускоренный курс игры в гольф, излагая всё, что было ему об этой игре известно. Я решил, что минут 15 ещё выдержу. А потом просто его прикончил. Мне уже продемонстрировали дом в Бигскайе, оборудованный по последнему слову техники, с полом из гандурасского клеена и камином, который какой-то придурок украсил крупной галькой. В конце концов, я просто покачал головой. Чип, ободряюще хлопнул меня по плечу. К этому времени он уже готов был стать моим закадычным другом. И погрузившись в машину, мы вернулись на главную дорогу, а оттуда поехали дальше в горы. тип эмоционально расписывал мне мелкие недостатки в игре Тайгера Вуда, которые, как он считал, вызваны присущим его расе темпераментом. Небо ранним утром ясное теперь приобрело тот же цвет, что и дорога. Слева текла река Голотин, холодная и быстрая, по другую сторону тянулась узкая долина, порошеная деревьями, по обеим сторонам возвышались крутые горы. Если ехать так достаточно долго, то попадёшь на Высокогорное плато, а затем, свернув на восток, в Йеллоустонский парк к кальдеру гигантского спящего вулкана, последний раз извергавшегося 600.000 лет назад. С тех пор в пустотах под ним собралась застывшая лава, и отец как-то раз рассказывал, будто местная легенда гласит, что на берегах Йеллоустонского озера можно услышать тихое жужжание. признак того, что в скалистых глубинах медленно нарастает давление. Вероятно, вся эта местность могла в любой день снова взорваться, отбросив нас назад в каменный век, что, конечно, было бы полнейшим бредом. Однако после часа общения с чипом мне казалось, что один лишь треск, раздававшийся в моей голове, мог вызвать извержение вулкана. Проехав 20 миль, чип свернув вправо в ничем не выдающемся месте, Выскочив из машины, он поспешил к ограде, где обнаружились маленькие незаметные ворота, что весьма меня удивило. В Биг-Скае, как и в большинстве подобных мест, имелся громадный въезд, украшенный деревьями, которые успели достигнуть достаточно внушительной высоты, еще в то время, когда о фарлингах никто даже не слышал. Эти же ворота выглядели так, словно вели всего лишь к служебному подъезду. Чип наклонился к правой стороне ворот, Я увидел, как шевелятся его губы, и я понял, что в столб вмонтирован интерком. Выпрямившись, он немного подождал, глядя в небо, с которого упало несколько дождевых капель, затем повернулся, к чему-то прислушался и снова подошел к машине. Когда он снова пристегнул ремни, ворота открылись, мы въехали, и они тотчас же захлопнулись за нами. Чип осторожно поехал прямо по примятой траве. Машину слегка подбрасывало, и я поморщился. Не слишком-то тут благоустроено, верно? увидите, улыбнулся он. Ещё с четверть мили пришлось тащиться под углом главной дороги в сторону густо растущей группы деревьев. Когда мы обогнули их, трава внезапно сменилась узкой, но безукоризненно гладкой асфальтированной дорожкой. Быстро обернувшись, я увидел, что шоссе скрылось из виду за деревьями. Петров он заметил я. Вхолся — Ничего не делается просто так, — нараспев произнес Чип. — Те, кто решит здесь поселиться, могут рассчитывать на уединение по самому высокому стандарту. Дорожка свернула в сторону от реки, извиваясь позади скал. Она поднималась по крутому склону, все так же оставаясь невидимой с главной дороги. Несколько минут спустя трудно было поверить, что шоссе вообще когда-либо существовало. кто-то постарался от души, выбирая расположение холса, и на меня это произвело определенное впечатление. — И давно все это здесь? — Освоение участка началось семь лет назад, — сказал Чип, глядя сквозь забрызганное дождем ветровое стекло. — Жаль, что вам не увидеть его при лучшей погоде. После хорошего снегопада можно подумать, будто вы умерли и попали в рай. — И много домов вы тут продали? — Да. Ни одного. Домов всего 10, и, похоже, никто не торопится поселиться в немногих оставшихся свободными. Честно говоря, их листовка этому не способствует. Я говорил им, что следовало бы поместить в ней хотя бы несколько фотографий. Мы приближались к вершине возвышенности, поднявшись длинными зигзагами, как минимум, на 500 футов. Кажется, никто из других риелторов, с которыми я говорил, вообще ничего не знает о Холсе. Чип покачал головой. Это наш эксклюзив. По крайней мере, на данный момент. Он подмигнул мне, и в мгновение я увидел перед собой мистера Фарлинга таким, каким он мог бы быть, запирая за собой дверь на ночь. Я отвернулся, внезапно ещё больше укрепившись в том, что правильно поступил, не представившись своим реальным именем. У меня возникло ощущение, что Чип мог бы узнать фамилию Хопкинс. быстрее, чем какого-нибудь давно умершего лос-анджелесского архитектора, независимо от того, в скольких фильмах встречались построенные им здания. Мы свернули в последний раз, и теперь стали видны ворота. Они были сделаны не из дерева, а из очень больших кусков камня и стояли на холме, так что невозможно было разглядеть, что находится за ними. Когда мы подъехали ближе, Я смог различить вручную выбитое на них слово "Holes" тем же шрифтом, что и на листовке. Приехали, прочерекал чип, хотя в этом не было никакой необходимости. По другой стороне возвышенности дорога резко сворачивала влево. Мне показалось, что примерно в полумили отсюда простирается ряд более высоких гор, но их скрывали очередные заросли деревьев. За ними в обе стороны тянулась очень высокая ограда. Дождь усилился, а небо почернело, готовое разразиться грозой. Поле для гольфа находится с другой стороны, сказал Чип, с ходу переключаясь на автопилот. Девять лунок по проекту Никлаусов отца и сына. Естественно, в это время года оно закрыто, да и кому оно сейчас нужно, если всего в минутах езды отсюда есть Zander Falls или Lost Creek, гольф-клубы мирового класса, совсем недалеко от домов. которые могут удовлетворить самого разборчивого и искушённого покупателя, в самом деле, подумал я, начиная понемногу злиться. Вон там, комплекс зданий у входа, продолжал чип, из полумрака появились очертания низких деревянных строений: клуб, бар для некурящих и отличный ресторан. Вы там обедали? Нет, но мне кажется, что он просто отменный. Он припарковал машину на автостоянке возле входа, Среди ряда очень дорогих автомобилей мы вышли, и он повёл меня к двери. Я попытался оглядеться по сторонам, но видимость была почти нулевая, а нам приходилось двигаться очень быстро, так как дождь теперь громко барабанил по каждой горизонтальной поверхности. Чёрт в дождь, тихо пробормотал чип, заметив моё удивление. Он с извиняющимся видом пожал плечами: "Ну, простите, худший враг риелтора". Что, неужели хуже соседей-испанцев? Он громко рассмеялся, хлопнул меня по спине и подтолкнул к двери. Внутри всё было спокойно. Слева простиралось нечто вроде клубного зала с кожаными креслами вокруг столиков из чёрного дерева. Зал был пуст. В конце его находилось окно, из которого в любой другой день наверняка открывается потрясающий вид. Сегодня же оно представляло собой лишь серый прямоугольник. Справа располагался большой камин, в котором потрескивал послушный огонь. Откуда-то слышалась очень тихая музыка Бетховена, одна из сонат для скрипки и фортепиано. Вдоль стены тянулась деревянная стойка, а позади неё висело некое произведение искусства. Пока мы стояли в ожидании, когда кто-нибудь ответит на звонок чипа, я сунул руку во внутренний карман пиджака и нажал кнопку на мобильнике. Если предполагать, что здесь работает сотовая связь, то у бомби должен был зазвонить телефон. Мы договорились, что я поступлю таким образом, если найду то, что искал. Я нашёл. Процесс ознакомления занял примерно полчаса. Стройная и привлекательная женщина лет 30 с причёской, стоившей многие сотни долларов, усадила нас в холле. И начала рассказывать обо всём том великолепии, которое мог предложить Холс. Судя по её безупречному серому костюму, голубым глазам и гладкой коже, всё, что она говорила, было правдой. Она не назвала своего имени, что показалось мне странным. В американской деловой беседе всегда принято представляться сразу же при рукопожатии, это как бы признак того, что ты берёшь на себя определённое обязательство. Ты знаешь моё имя, значит, я могу желать для тебя лишь лучшего и уж в любом случае не собираюсь тебя обмануть или ограбить. Как? Я твой друг. В основе самой идеи холса, как объяснила мисс Безымянная, лежало желание воспроизвести традиционные понятия общины, но только в улучшенном варианте. Обслуживающий персонал всегда был готов исполнить любую прихоть, сколь бы странной она ни казалась. Жившие здесь, судя по всему, считали преслогу своими друзьями, ну, видимо, друзьями особого типа, которые должны делать всё, что им скажут, независимо от времени суток и от того, насколько утомительна и тяжела задача. Шеф-повар ресторана раньше работал в гламурном заведении в Лос-Анджелесе, о котором приходилось слышать даже мне, и еда доставлялась на дом с 9:00 утра до полуночи. Винные погреба Как заверила меня женщина, превосходили все мыслимые ожидания. Все дома были автоматизированы по последнему слову техники, и каждый оборудовался выделенной линией для доступа в интернет. В дополнение к столь превозносившемуся гольф-клубу имелся оздоровительный клуб, клуб-ресторан и несколько других, которых я не запомнил. Членство в каждом из них являлось обязательным для жильцов, а стоимость составляла около полумиллиона долларов. в год за каждый рядом со мной энергично кивал чип, словно не в силах поверить, насколько это удачная сделка. Я отхлебнул из уже сотой за день чашки кофе, по крайней мере, в холсе он был хорошим, стараясь сохранить самообладание. Женщина отметила, что на продажу осталось лишь три дома по цене от 11,5 до 14 млн долларов. невероятно дорого, даже по стандартам недвижимости высшего класса. Она завершила своё повествование гимном, воспевающим радость издешней жизни, из которого, как я понял, черпал часть своей информации чип. Превосходно, сказал я, когда её выступление подошло к точно отмеренному концу. Ну что ж, давайте взглянем. Женщина вежливо посмотрела на меня. Естественно, это невозможно. "Он мне уже приходилось прежде мокнуть", заверил я её. "Много раз, я даже как-то раз плавал. Погода не имеет значения. Мы не позволяем осматривать холс, пока клиент не продемонстрирует свою состоятельность". Она бросила взгляд на чипа, лицо которого ничего не выражало. "Состоятельность", повторил я. "Финансовую и прочее". Я поднял брови и приятно улыбнулся. "Что? Если позволите, вмешался чип. то имелось в виду, что, как мы уже говорили по дороге сюда. Холс поддерживает весьма, я слышал, сказал я. Значит, как я понял, мисс, я сделал паузу, но она не заполнил её своим именем. Эта женщина явно не спешила стать моим другом. Как я понял, я не могу выйти за дверь этой комнаты, пока не продемонстрирую, что подхожу вам. Совершенно верно. Она лучезарно улыбнулась. Мне словно ребёнку, который после долгих и бесплодных усилий наконец понял, каким образом по положению большой и маленькой стрелок можно узнать, сколько ещё осталось времени до того, когда будет пора ложиться спать. Как вероятно уже объяснил вам мистер Фарлинг. И в чём же заключается эта демонстрация? Женщина раскрыла папку и достала листок бумаги. Положив его передо мной, она сказала: предъявление полной стоимости вашей предполагаемой покупки вместе с достаточными средствами для оплаты членства в клубах за 5 лет на депозитном счёте предоставление доступа к вашему бухгалтеру или иному взаимно согласованному представителю с целью оценки вашей финансовой состоятельности личная встреча с советом общины в полном составе который состоит из управляющих и по одному представителю от каждого из домов с дополнительным собеседованием в подкомитете, если таковое потребуется. Назначение с вашей стороны двух значимых персон, под словом значимые мы подразумеваем, что они должны быть таковыми в обществе в целом, которые могли бы подтвердить перед советом ваше прошлое и нынешнее положение. Если всё вышеперечисленное пройдёт гладко, вас допустят на территорию общины, чтобы ознакомиться с ней подробнее и сделать свой выбор. Да вы шутите. Уверяю вас, нет. Я попытался возмутиться, да вы хоть знаете, кто я? Нет. Она улыбнулась, отчего её губы превратились в тонкую линию, напоминающую недавно заживший шрам, в том и суть. Краем глаза я заметил, что молодой человек за стойкой, явно проведший немало времени в спортзале, наблюдает за нами. Несколько мгновений я смотрел женщине прямо в глаза. Затем улыбнулся в ответ. Отлично, сказал я. После короткого замешательства она нахмурилась. Прошу прощения. Именно на подобное я и рассчитывал. Мистер Фарлинг, судя по всему, в точности угадал мои нужды. Голос мой звучал ровно и чётко, что предположительно должно было соответствовать моей роли. Человеку, занимающему такое положение, требуются определённые гарантии. И я рад сообщить, что вы их мне предоставили. Мисс Безамянная вновь начала обретать дружелюбный вид. Мы пришли к взаимопониманию, именно так. Могу я взглянуть на планы доступных домов? Конечно. Она снова полезла в папку и достала два сложенных листа, которые развернула на столе. Я быстро проглядел их, они оказались весьма подробными и хорошо прокомментированными. То, что я увидел, заинтересовало меня куда больше, чем я ожидал. Занятно, сказал я. Жаль, что не могу сейчас познакомиться с ними в реальности, но этого вполне достаточно, чтобы мои намерения не изменились. Я начал снова складывать планы, но потом сообразил, что такой богатый человек, как я, скорее поручил бы столь низменную задачу кому-нибудь другому и встал. Застигнутые врасплох, они оба поспешно поднялись следом за мной. Я протянул женщине руку и крепко её пожал. "Спасибо за потраченное время", сказал я. Словно уже думаю о совсем других делах, полагаю, все дальнейшие вопросы, которые могут у меня возникнуть, следует направлять вам через мистера Фарлинга. Да, как обычно. Можно спросить, как вы услышали про Холс? Я поколебался, сообразив, что вряд ли стоит говорить о том, что просто случайно увидел листок бумаги от друзей, сказал я. Она едва заметно кивнула, хороший ответ. Слегка поклонившись, я вышел из холла, не дожидаясь чипа. Немного постоял под навесом, глядя на дождь. Теперь было видно, что дома расположены таким образом, что снаружи их заметить было невозможно. Чип не шутил насчёт уединения. Вскоре он вышел из дверей и повёл меня к машине. Садясь в неё, я заметил другой автомобиль, который только что въехал в ворота и быстро двигался по дорожке, большой и чёрный, нечто вроде вездехода. Описав дугу вокруг небольшой парковки, он остановился в 20 футах от нас. Я постарался потянуть время, открывая дверцу, залезая в машину и усаживаясь на сиденье, даже некоторое время не убирал ногу, чтобы задержаться подольше. Когда я застёгивал ремни, из здания, откуда мы только что вышли, появился человек примерно моего роста со светлыми волосами, который целеустремлённо шагал, опустив голову. Он ни разу не взглянул на нас. И мне лишь показалось, что у него суровые черты лица, но не более того. Когда он подошёл к машине, со стороны водителя выскочил другой человек и обошёл её вокруг, чтобы открыть дверцу сзади. Стоя к нам спиной, второй погрузил туда чемодан большого синего цвета. На его ручке болталась бумажная таможенная ленточка, но я не мог различить буквы. Оба забрались в машину. В это время чип завёл двигатель, осторожно выехал задним ходом на дорожку И хол остался позади. Большую часть обратного пути чип молчал. У меня возникло ощущение, что его с пристрастием допросила мисс Безумная, и теперь он ругал себя за то, что не смог адекватно ответить на её вопросы, например, кто я такой и где я родился. Даже я знал, что именно это риелтор должен в первую очередь выяснить у потенциального покупателя аминокислоты, из которых состоял геном сделки. Отец порой говорил в тех редких случаях, когда становился чересчур разговорчивым, что в карман к человеку можно залезть его собственной рукой. Под этим он подразумевал, что нужно достаточно знать о человеке, чтобы найти к нему такой подход, который покажется ему наиболее привычным. Чип все же спросил меня, что я думаю по поводу увиденного. Я ответил, что дом в Биг Скайе меня не интересует, особенно после того, что может предложить Холлс. Иво это похоже не удивило. Я спросил, сколько ещё клиентов он туда возил. Он ответил, что восемь за последние 3 года. Все они прошли процедуры, которых требовало правление, и никому из них не дали возможности приобрести дом. Я уставился на него. Эти люди кладут на счёт по 15-20 миллионов, открывают свою деловую информацию, и их всё равно не допускают. Они на самом деле хотят продать эти дома или как? эксклюзивность. Мистер Лавнер, вот в чём суть. Он бросил на меня взгляд, словно желая убедиться, что я внимательно его слушаю. Мы живём в странном мире, этот факт. У нас самая прекрасная страна на планете, самый трудолюбивый народ, и тем не менее мы живём бок о бок с людьми, с которыми не хотелось бы находиться даже в одном полушарии. Это историческая проблема. Мы слишком широко открыли двери и слишком поздно их закрыли. Мы сказали: приезжайте кто угодно. Присоединяйтесь к нам, нам нужны новые люди. У нас много свободной земли, но мы не особо заботились о том, чтобы удостовериться, что это именно те люди, которые нам нужны. Мы не подумали, как следует о будущем. Вот почему люди вроде вас уезжают на запад, подальше от городов, от толп, чтобы быть среди себе подобных, чтобы снова жить по-настоящему. Я не говорю о Расе, хотя это тоже играет роль. Я говорю об отношении, о качестве, о том, что далеко не всем людям предназначено жить рядом друг с другом. Вот почему они приезжают в города вроде Дайерсбурга. Это нечто вроде фильтра, и, как правило, он работает вполне успешно, но всё-таки порой попадаются те, кто ему не соответствует: студенты, бездельники, приехавшие покататься на лыжах, отбросы общества возле шоссе, люди, которые не хотят понять И что с ними делать? Ну, приезжать сюда и им не запретишь, у нас свободная страна. Ничего не поделаешь, кроме как заботиться о самом себе. И каким же образом? Делаешь сетку в своём фильтре намного мельче, находишь нескольких единомышленников и окружаешь себя высокой стеной. И нечто подобное представляет собой Холс? В каком-то смысле да. В основном, конечно, это уникальная возможность поселиться вдали от всех. Будь у вас деньги, вы бы там поселились? Он коротко рассмеялся. Да, сэр, наверняка. А пока что я просто работаю за свои комиссионные. Мы спустились с холмов и выехали на небольшую высокогорную равнину. К тому времени, когда мы вернулись в Дайрсбург, было уже совсем темно, и дождь начал слегка ослабевать. Чип уехал. припарковал машину возле своей конторы и повернулся ко мне. "Ну так что?" улыбнулся он. "Что будете делать дальше? Хотите подумать над тем, что видели, или зайдём ко мне в офис? Может, покажу вам ещё несколько вариантов на завтра?" "Я бы хотел задать вам один вопрос", сказал я, глядя в ветровое стекло. "Валяйте". Он выглядел усталым, множжественно радостным. Мать всегда говорила, что торговля недвижимостью — работа не для тех, кто хочет, чтобы его рабочий день был предсказуем. — Вы говорили, что только что получили эксклюзивные права на продажу Холлса. Значит, раньше этим занималась другая фирма? — Верно. Мне показалось, что он несколько сбит с толку. А что? — Вам известно, им удалось что-либо продать? — Нет, сэр. — Это и продолжалось-то не очень долго. Так почему же они не представляют интересы Холса до сих пор? Владелец умер, бизнес свернули, мёртвые не могут продавать дома. Я кивнул, ощущая полнейшее спокойствие. Сколько составляли бы ваши комиссионные за один из этих домов? Надо полагать, приличную сумму. Хмм, достаточною, осторожно согласился он. Я немного помолчал. Достаточную, чтобы кого-то за неё убить. Что? Ну вы слышали? Я больше не улыбался. Не понимаю, что вы хотите сказать. Вы думаете, да о чём вы, чёрт побери? Его поведение мне не понравилось. И вы будете удивлены и огорчены, если узнаете, как реагируют нормальные люди на ложь даже в самых сложных обстоятельствах. Я ждал. Я старался быть нормальным. А теперь я почувствовал, что с меня хватит. Схватив Чиппу за затылок, я со всей силы ударил его лбом о руль, так что твёрдый пластик угодил ему прямо в переносицу, затем резко дёрнул его голову назад. "Я собираюсь задать тебе вопрос", сказал я снова прижимая его голову к рулю. Он издал тихий стон. "На этот раз я должен поверить твоему ответу. Я должен знать, что ты говоришь правду". И это единственная твоя возможность меня убедить. Иначе я тебя убью, понял? Почувствовав, как он лихорадочно кивнул, я снова оттянул его за волосы назад, и из носа у него шла кровь, вдоль лба тянулся красный рубец, глаза были широко раскрыты. Ты убил Дона Хопкинса. Он покачал головой и продолжал судорожно ею трясти, словно ребёнок. Некоторое время я наблюдал за ним. В своё время мне приходилось иметь дело со многими лжецами, и довольно долго я и сам был таким. Так что я хорошо научился их различать. Чип не убивал моего отца, по крайней мере, не лично. "Ладно", сказал я, прежде чем он успел сломать себе шею. "Но думаю, ты кое-что знаешь о том, что с ними случилось. Предлагаю тебе сделку. Я хочу, чтобы ты от меня кое-что кое-кому передал. Передашь Он кивнул, потом моргнул. Скажи этим фашистам там в горах, что кое-кто ими интересуется. Скажи им, что я не верю, будто мои родители погибли в аварии, и что я требую возмездия за то, что произошло. Понял? Он снова кивнул. Я отпустил его голову, открыл дверцу и выбрался под дождь. Стоясь наружу, я наклонился и посмотрел на него. Лицо его было искажено от страха и потрясения. По подбородку стекала кровь. Я повернулся, чувствуя, как у меня трясутся руки, и пошёл искать кого-нибудь из нормальных людей.